Дмитрий Коровников, курсант Империи 6, читает Михаил Обухов. Глава 1. Восстание. Слово какое-то необычное, даже абсурдное. Я стоял посреди парковочной площадки какого-то безвлеклого офисного здания, окруженный полицейскими машинами с мигалками, ловя на себе взгляд приставучего капитана Филина, который буравил меня своими глазенками и друзьями, которые застыли в напряженном ожидании. А в моей голове был сейчас хаос. «Сашка, ты меня слышишь?» Голос дяди Корнея доносился из коммуникатора, но казался далеким, словно пробивался сквозь толщу воды. «Эй, не вешай трубку!» «Слышу!» Я встряхнул головой и пытаясь собрать разбегающиеся мысли. За спиной Корнея на экране мелькали фигуры в бронескафандрах. Наша корпоративная охрана, грузящаяся в транспорт. «Погоди! Какие колонии? Какое восстание?» «С самого начала!» Корней провел ладонью по лицу. Жест усталости, который я видел у него, крайне редко. Мой дядя был из тех людей, которые могли провести трое суток без сна, введя переговоры с тремя разными контрагентами одновременно, и при этом выглядеть так, словно только что вернулся с курорта. Сейчас же он выглядел постаревшим на добрый десяток лет. «Столичный астероидный пояс», — произнес он, — «добывающие комплексы Эра-7 и Эра-12. Там местные работяги зачем-то подняли бунт, перебили охрану, Захватили диспетчерские в центры. Есть заложники из числа руководства. В общем, дело серьезное. Когда это произошло? Мне сообщили часов шесть назад. Шесть часов назад. Это когда я танцевал с Ташей наш страстный димитрийский танец в седьмом небе, после чего появился этот чертов Валера со своими осьминожьями-щупальцами. Черт. Почему ты мне не сообщил сразу? Мой голос прозвучал резче, чем я хотел. Пытался. Корней повысил тон. «Вообще-то семнадцать вызовов, Сашка. Семнадцать. Твой коммуникатор был недоступен всю ночь?» «Точно. Я же отключил его еще в ресторане. Не хотел, чтобы что-то отвлекало от свидания. А потом была погоня, мотель, утро в притоне Скуфа. Ладно. Я глубоко вздохнул, заставляя себя сосредоточиться. Сколько наших людей из охраны корпорации летит на астероиды? Сто двадцать бойцов во главе с начальником службы безопасности. «Слушай, задержи транспорт», — выпалил я. до моего прибытия на космодром. Пауза. Корней моргнул, так удивленно, словно я попросил его станцевать польку на столе совета директоров. Зачем? Просто задержи транспорт. Я скоро буду. Сашка, это не воз. Корней, это мои люди. Моя корпорация. Мои рабочие, которые почему-то решили, что единственный способ быть услышанными, это убийство и захват заложников. Я хочу знать почему. Еще одна пауза. Корней что-то обдумывал. «Да, еще кое-что. Мне нужен неидентифицируемый счет, фиктивная карта, которую невозможно отследить, а также код доступа к нашему анонимному корпоративному резерву». Брови корнее поползли вверх. «У нас его нет». «Ладно, зачем тебе?» «Потом объясню. Сделаешь?» «А, и номер коммуникатора нашего прицевидного капитана тоже пришли, а то его до сих пор не записал». «Ты профилина? Дай мне несколько минут». «Да, жду». Он кивнул и отключился. На экране мелькнули последние кадры. Вооруженные люди, поднимающиеся по трапу транспортника, принадлежащего нашей же корпорации. Я опустил коммуникатор и обернулся к окружающему меня цирку. Полицейские машины стояли полукругом, отрезая любые пути отступления. Мои друзья, папа, Толик, Кроха, Мэри и Капеллан выстроились в ряд под присмотром нескольких офицеров, которые явно чувствовали себя неуютно рядом с этой компанией. особенно рядом с крохой, который возвышался над ними, как утес над галькой. Таша стояла чуть в стороне, и ее глаза метались между мной и подошедшим ко мне капитаном Филином с той особой настороженностью, которая свойственна людям, привыкшим видеть мир, через призму журналистского скептицизма. А сам Филин? О, Филин был в своем репертуаре. Васильков. Он надвигался на меня с видом человека, который наконец-то получил возможность отыграться за все прошлые унижения. «Ты хоть понимаешь, что натворил?» Честно говоря, в данный момент мне было глубоко плевать на капитана и его претензии. В голове все еще гремело слово «восстание», и каждая секунда, потраченная на препирательство с полицией, казалась украденной у чего-то важного. Но Филин об этом не знал и не собирался отступать. «Сначала этот погром в ресторане, и не смеи мне говорить, что ты не имеешь к нему отношения, у меня десятка свидетелей». Он загибал пальцы и словно составлял список моих грехов. Потом бегство с места происшествия. Потом погоня, в ходе которой ты... Он задохнулся от возмущения. Ты спровоцировал столкновение двух патрульных аэрокаров. Технически они сами столкнулись. Я просто ехал мимо. Ехал мимо? Его лицо приобрело оттенок спелого помидора. Ты несешься по городу как сумасшедший. Создаешь аварийную ситуацию. Ныряешь в технические шахты. Маршрут был открыт для общего пользования. А потом исчезаешь на всю ночь. И появляешься утром вот здесь. Он ткнул пальцем куда-то в сторону нижних ярусов. В районе, где законопослушным гражданам вообще делать нечего. Изучал местную архитектуру. Архитектуру? В квартале, где находится логово Скуфа? Я пожал плечами с невинностью, которая не обманула бы даже ребенка. Понятия не имею, о ком вы говорите, капитан. Я просто прогуливался. Шесть утра в нижних ярусах. В районе, который моим патрульным предписывается появляться только парами и с оружием наготове. Люблю утренние прогулки, полезно для здоровья. Филин открыл рот, чтобы выдать что-то еще, но в этот момент мой коммуникатор завибрировал. Сообщение от Корнея. Длинный ряд цифр и короткая приписка. Карта активирована. Код доступа к резерву семьдесят семь дельта пятьдесят четыре девяносто девять. Я посмотрел на своего собеседника. Тот все еще сверлил меня глазами, явно готовясь к следующей тираде о моих прегрешениях против общественного порядка. «Слушайте, капитан», — произнес я тоном, который использовал бы для разговора с не слишком сообразительным ребенком, — «я вижу, что вы немного расстроены. Я понимаю, что вчерашняя ночь доставила вам массу неудобств. Но у меня сейчас очень-очень мало времени, поэтому давайте решим этот вопрос быстро и ко всеобщему взаимному удовлетворению». — Что? — он фыркнул. — Ты арестован, Васильков. Да — Да-да, дружок. По нескольким статьям сразу. И единственное быстро, которое тебя ждет, — это быстрая поездка в мой участок. Я взял коммуникатор, нашел номер, который Корней только что прислал, и нажал кнопку перевода, прямо на устройство Филина, номер которого я тоже получил. Раздался короткий звуковой сигнал. Филин машинально опустил глаза на свой телефон и замер. Его лицо прошло через целую гамму эмоций за несколько секунд. Сначала недоумение, потом недоверие, потом шок. И, наконец, то особое выражение, которое появляется у человека, когда он видит перед собой сумму с четырьмя нулями, материализовавшуюся буквально из воздуха. Десять тысяч рублей. Рот капитана приоткрылся и округлился. Глаза расширились до размера блюдец. Он смотрел на цифры на экране, так, словно увидел привидение. или скорее золотой слиток, свалившийся с неба. Потом его глаза сузились. На лице медленно проступила улыбка, понимающая и заговорщическая. «Отскочим по произнес он негромко, а заметно приободрившись. «Мы отошли на несколько шагов. Достаточно далеко, чтобы нас не могли услышать ни полицейские, ни мои друзья». Филин остановился, повернувшись ко мне спиной к остальным, и его голос снизился до шепота. «Ты с ума сошел, Васильков? Вот так в открытую, при всех...» «Спокойно, капитан. Это не идентифицируемый кошелек. Никаких следов, никаких записей, никакой связи с вами или со мной. Деньги просто появились, как по волшебству, бояться нечего». Филин прищурился. Недоверие в его глазах боролось с жадностью, и жадность явно побеждала. «Такого не бывает. Бывает, если знать нужных людей и иметь нужные ресурсы». Он помолчал, обдумывая случившееся. Выражение его лица менялось от настороженности к расчету, от расчета к принятию. Наконец он кивнул, медленно, словно соглашаясь с чем-то очень важным. «Хорошо, вас, а, то есть, Александр Иванович». И вот он внезапно стал уважительным, почти подобострастным, «Я понимаю. Но кардинально ситуацию это не меняет. Вы фигурант дела, свидетель как минимум. Я не могу просто отпустить вас и сделать вид, что ничего не произошло. Я подозреваемый?» «Нет», — признал Филин после паузы. «Судя по показаниям других очевидцев, вы были жертвой нападения. Но все равно я должен задержать вас и эту дамочку-журналистку для дачи показаний». «Задержать — значит вести в участок?» «Таков порядок». Я покачал головой. «Это лишнее. Если я не подозреваемый, а свидетель, значит нет необходимости меня задерживать. Достаточно оформить вызов для этой самой дачи показаний». «Я приду в назначенное время и расскажу все, что видел, подпишу протокол. Все довольны». «Это так не работает», — начал было Филин, но я не дал ему договорить. «Еще одно нажатие на кнопку коммуникатора». Снова один тихий сигнал на терминале капитана. Его глаза опять расширились, как у хищной птицы, увидевшей свою жертву. «Еще десятка», — сообщил я будничным тоном. «Так сказать, за понимание и гибкость». «Двадцать тысяч за одно утро». Я видел, как в глазах Филина происходит финальная капитуляция. Сопротивление рассыпается, как песочный замок под натиском волны. Ладно. Он выдохнул, махнув рукой. Ладно, с черт... То есть хорошо, Александр Иванович. Мы можем решить этот вопрос иначе. Отлично. Но... Он поднял палец, и его голос снова стал официальным, хотя теперь в нем слышались нотки компромисса. Вы, госпожа журналистка, обязаны явиться в отдел для дачи показаний. В среду, в десять утра. И до этого времени вам запрещено покидать столичный мегаполис. Среда. Это завтра. Капитан, насчет ограничения передвижения. Я попытался сохранить спокойствие, хотя внутри все сжималось. Нельзя ли обойтись без этого? Нет. Односложный ответ, твердый как удар молота. Дело в том, что у меня появились срочные дела за пределами столицы. Я же сказал нет, Васильков. Филин очнул головой. «Я и так иду тебе, то есть вам, навстречу. Если Управление собственной безопасности решит проверить это дело и выяснится, что я отпустил главного свидетеля без каких-либо ограничений...» Он не закончил фразу, но смысл был ясен. «Мне тоже нужно прикрыть свою... спину». Служебная проверка. Начальство, которое может заинтересоваться, почему капитан так мягко обошелся с фигурантами громкого дела. Филин был готов брать деньги, но не готов рисковать погонами. Я тяжело вздохнул. Время утекало, как песок, сквозь пальцы. Но давить дальше было бессмысленно. Капитан уже и так согнулся настолько, насколько мог. «Хорошо», — процедил я наконец. «Среда, десять утра. Мы будем». Филин хивнул с видимым облегчением и повернулся к своим людям. «Велесов!» — прикрикнул он на молодого опера, который топтался неподалеку. «Оформи два предписания о явке на допрос. Господину Василькову и госпоже Николаевой». Который обязана явиться в среду в 10.00 для дачи свидетельских показаний в отделение полиции. До этого времени им запрещено покидать столичный мегаполис. — Слушаюсь. Опер Велисов козырнул и бросился выполнять приказ, уткнувшись в планшет. А остальные... Один из полицейских, сержант с квадратной челюстью, кивнул в сторону моих друзей. Фили накинул взглядом папу в его нелепых красных шароварах, кроху, который возвышался над всеми как башня, Мэри с ее каменным лицом, Толика с ехидной ухмылкой, капела нас его благостным выражением. Что остальные свободны, махнул рукой капитан. Никаких претензий. Но капитан, сержант шагнул вперед, приказ был задержать, а отставить. Филин развернулся к нему с такой скоростью, что тот отшатнулся. Изменение оперативной обстановки, данные граждане, добропорядочные жители столицы, которые стали жертвами нападения неизвестного преступника. «Наша задача — защищать таких граждан, а не мешать им жить, был идиот!» Сержант открыл рот, закрыл его, снова открыл. И промолчал, явно не понимая, что происходит. «Всем по машинам!» — продолжал командовать Филин. «Возвращаемся на маршруты. Но...» «Лучше поскорее возвращайтесь патрулировать уровни столицы, бездельники!» — прикрикнул капитан, разгоняя своих людей по бобикам. «Хватит тут торчать! Город сам себя не защитит!» Полицейские начали рассаживаться по аэрокарам, растерянные, сбитые с толку, но послушные приказу своего грозного начальника. Я видел их переглядывание, слышал приглушенный ропот, но никто не осмелился открыто возразить. Филин действительно имел авторитет среди своих подчиненных. Через минуту первая машина уже поднималась в воздух, за ней вторая, третья. Я подошел к своим друзьям. Что это было? Папа первым озвучил общий вопрос. Его глаза блестели от сдерживаемого смеха. — Ты его загипнотизировал или предложил на лапу, мажорчик? — Второе. И он взял с превеликим удовольствием. — Мажорчик. Папа покачал головой с притворным осуждением. — Ты портишь наши правоохранительные органы. Развращаешь их. Это нехорошо. Переживу. Таша подошла ближе. Ее лицо было серьезным. — Что случилось? Ты говорил с дядей. Я слышала слово «восстание». «Да. На наших добывающих комплексах в астероидном поясе. Рабочие захватили объекты, есть убитые и заложники. Корней отправляет туда карательный отряд». Лица моих друзей изменились, мгновенно, как по команде. Расслабленность сменилась напряжением. «Летим на космодром», — коротко бросил я без лишних объяснений. Мы снова погрузились в такси. Те же самые три машины, на которых мои друзья примчались меня спасать. И рванули за город». Я сидел рядом с старшей, мысленно прокручивая разговор с Хорнеем, и смотрел, как город проносится мимо. Бесконечные башни, потоки трафика, мерцающие рекламные голограммы. Москва-сити просыпалась, люди спешили на работу, дети в школы, дроны доставляли посылку и еду. Обычный день, обычная жизнь. Никто из них не знал, что где-то далеко, в холодной пустоте космоса, другие люди, такие же обычные, такие же живые, сейчас убивали и умирали. я не знал почему. Это было худшее. Не сам факт восстания. Бунты случаются. Это часть любой системы, где одни работают, а другие получают прибыль. Худшим было то, что я, глава корпорации, человек, чье имя стоит на всех документах и контрактах, понятия не имел, что довело моих работников до такого отчаяния. Космодром вырос на горизонте. Огромный комплекс из посадочных площадок, терминалов и ангаров над которым постоянно висело облако выхлопных газов от взлетающих и садящихся кораблей. Солнце уже поднялось достаточно высоко. Мы приземлились у служебного входа, того, что предназначался для VIP пассажиров и владельцев частных судов. Охранник у турникета бросил один взгляд на мой идентификатор и немедленно открыл проход. Терминал был почти пуст. Раннее утро еще не началась основная волна рейсов. Эхо наших шагов отражалось от высоких потолков Создавая странное ощущение заброшенности посреди этого храма технологий и путешествий, дядя Корней ждал нас у огромного панорамного окна. Он стоял один, если не считать двух телохранителей, которые маячили на почтительном расстоянии. Его силуэт казался неожиданно одиноким на фоне этого бескрайнего пространства стекла и неба. И я сразу понял, что опоздал. Там за окном, далеко, но еще различимо. В небо поднимался тяжелый транспортный корабль моей корпорации. Его дюзы пылали голубым огнем, оставляя за собой размытый инверсионный свет. Корабль набирал высоту, медленно, величественно, неумолимо, уходя все дальше и дальше от поверхности планеты. «Корней!» Он обернулся на звук моего голоса. «Опоздал», — констатировал он. Без извинений и оправданий, просто ставил перед фактом. Я посмотрел, как транспорт превращается в точку на фоне светлеющего неба. Мои люди. 120 бойцов, которые летели подавлять восстание. Почему ты его не задержал? Голос прозвучал ровнее, чем я ожидал, несмотря на то, что я уже начинал закипать. Корней устало и тяжело вздохнул. Слушай, столичный космодром работает по четкому графику, Саша. Каждая минута простоя стоит денег. Каждая задержка создает эффект домино. Один корабль опаздывает, другой не может сесть, третий выходит из расписания. Я молча смотрел на него. Все эти объяснения не выдерживали критики, и мы оба это знали. «Ты мог бы договориться», — произнес я. «У тебя есть связи, рычаги влияния. Ты всегда хвалился тем, что можешь решить любой вопрос, тем более с какой-то там диспетчерской службой. Подмазать кого надо, надавить на кого надо». Корней не стал отрицать. «Мог бы». «Так почему не сделал?» «Пауза». Корней отвернулся к окну, провожая взглядом исчезающий транспорт. «Во-первых, потому что не верил, что ты так быстро разберешься с копами», — признался он наконец. «Честно говоря, я рассчитывал, что ты проторчишь в участке до вечера, как минимум. С твоей-то историей похождений. И решил не ждать». «Конечно. Я решил действовать». Он повернулся ко мне. «Восстание набирает обороты, Санек». Каждый час промедления – это новые жертвы и возможность окончательно потерять контроль над ситуацией. Новые разрушения, новые потери для корпорации. Я не мог позволить себе роскошь ждать, пока ты выберешься из очередной передряги. И если честно, нужно подавить этот бунт как можно быстрее, пока им не заинтересовались компетентные органы. Компетентные органы? Восстание рабочих – это тебе не шутка, племенник. Это политический скандал. «Если новость просочится в прессу раньше, чем мы решим проблему...» Он не закончил, но смысл мне был ясен. Я молча осмотрел на него. Часть меня, та часть, которая понимала логику бизнеса и цену времени, признавала его правоту. Другая часть, та, которая все еще помнила, каково это быть солдатом, а значит, частью команды, эта часть кипела от возмущения. «Ничего бы не изменилось, появись ты здесь раньше». — добавил Корней, словно прочитав мои мысли. — Они бы все равно улетели, просто на пару часов позже. — Изменилось бы, — возразил я, — потому что я бы полетел вместе с ними. Теперь уже Корней смотрел на меня с тем особым выражением, которое появляется у людей, когда они слышат что-то настолько неожиданное, что не знают, как реагировать. — С ними? — переспросил он. — На подавление восстания? — Да. — Зачем? — Вопрос прозвучал искренне, не насмешливо и снисходительно, а именно искренне. Корней действительно не понимал, зачем главе корпорации лично лететь в зону конфликта и рисковать своей жизнью, когда для этого существуют наемные охранники. Я сделал шаг к окну, вставая рядом с ним. Транспорт уже исчез, растворился в утренние дымке, унося с собой моих людей, и мой шанс быть частью происходящего. «Я никогда не слышал», — начал я медленно, подбирая слова, — чтобы работники нашей корпорации устраивали такое. Забастовки, да, митинги бывало, переговоры с профсоюзами, требования, угрозы судебных исков. Вся эта часть нормальной корпоративной жизни. Это и есть жизнь, — согласился Корней. Рабочие всегда хотят больше. Это в природе человека. Но не это, — я качнул головой, — не убийство и захват заложников, не восстание. Там что-то другое. Что-то, что заставило обычных людей, горняков, техников, операторов добывающих комплексов, взять в руки оружие и убивать своих начальников. Я слышал о забастовках и о переговорах с профсоюзами. Это неприятно, но нормально. Но чтобы пролилась кровь и наши объекты были захвачены, это неприемлемо. Корней слушал молча. «Я хочу знать, почему», — продолжил я. «Хочу знать, потому что это моя корпорация». Мое имя стоит на документах. Это моя ответственность. Я повернулся к нему, и теперь мой голос звучал жестче. Я не хочу быть тем грязным денежным мешком корней. Тем богатеем, который сидит в своей башне из стекла и стали, считает прибыли. И плевать хотел на людей, которые эту прибыль создают. Которые ради наживы забирают последние у обычных работяг. Мне всегда претели такие люди. Я не хочу стать одним из них». Корней по-прежнему молчал. Его лицо было непроницаемым, но в глазах что-то изменилось, какая-то тень уважения, которой там не было минуту назад. Или, может быть, удивление. Удивление от того, что его племянник, которого он привык считать бесшабашным юнцом, говорит такие вещи. «Ты серьезно?» — произнес он наконец. «Это был не вопрос, а констатация. Абсолютно. За моей спиной чуть поодаль стояли мои друзья, молчаливые, внимательные». Они слышали каждое слово, и по выражению их лиц я понял, они точно со мной, как и всегда. Таша стояла чуть в стороне, и в ее глазах я видел в этот момент понимание, глубокое, настоящее понимание того, кем я был и кем пытался стать. Корней провел рукой по лицу, все тот же жест усталости. — И что ты предлагаешь? — Договорись о втором транспорте, — сказал я, и эти слова прозвучали как приказ. — Я лечу на астероиды. «Я хочу разобраться во всем лично». Корней смотрел на меня долгую бесконечную секунду, потом, медленно вздохнув, кивнул. «Хорошо, организую».